Б. Формулировка гипотез. Гипотеза о потребителях. Процесс составления резюме о потребителях сродни процессу изложения гипотез о продукте. Только теперь писать приходится команде по развитию потребителей. Ее предположения освещают два основных вопроса: кто являются потребителями гипотеза о потребителях и какие у них есть проблемы гипотеза о проблемах. В рамках выявления потребителей эти предположения дополняются следующей информацией: типы потребителей, проблемы потребителей, день из жизни ваших потребителей, обоснование рентабельности инвестиций (ROI), минимальный набор характеристик. А теперь давайте рассмотрим по очереди, что представляют собой резюме о потребителях и резюме о проблемах. Гипотеза о потребителях. типы потребителей. Если вам когда-либо приходилось продавать какой-то продукт, будь то жевательная резинка или система связи стоимящая миллион долларов, вы вероятно заметили, что любая продажа предполагает наличие человека или группы людей, которые принимают решения. Поэтому первый вопрос, который возникает, можно ли выделить разные типы потребителей, к которым нам предстоит найти подход, когда мы продаем наш продукт. предлагаете ли вы программное обеспечение для крупной корпорации или новую модель пылесоса? Существуют определенные группы людей в определенных категориях, чьи потребности вы должны удовлетворить своим продуктом. В процессе выявления потребителей вы как раз и проводите время, стремясь понять эти потребности. Позже, когда вы уже готовы составить свою первую дорожную карту продаж на этапе верификации потребителей, доскональное знание всех игроков. будет очень важным. А сейчас имеет смысл осознать, что слово потребитель это более сложное понятие, чем просто частный покупатель. Я предлагаю следующую классификацию потребителей по типам: конечные пользователи. Это те, кто ежедневно использует продукт, нажимает кнопки, трогает его руками, любит его или терпеть не может. Чрезвычайно важно досконально изучить их потребности, отдавая себе отчет в том, что в некоторых случаях конечные пользователи оказывают весьма незначительное влияние на процесс продаж. Это верно, например, в случаях сложных корпоративных продаж, где решение проходит по целой цепочке людей. Это может быть верно и в случае продаж частным покупателям. Например, дети представляют собой большой рынок потребителей и пользователей многих продуктов, но покупателями являются их родители. Агенты влияния. Следующими в цепочке продаж являются люди, которые считают, что получат определенную выгоду от того, что продукт войдет в их компанию или в дом. Это может быть и главный технический специалист в этой отеле, и десятилетний ребенок, чье нравится не нравится, влияет на выбор родителей при покупке того или иного товара. Рекомендатели. Они тоже влияют на решение о покупке, но отличаются от агентов влияния тем, что их мнение порой решает судьбу продажи, состоится она или нет. Рекомендателем может стать министр, который заявляет, что новые персональные компьютеры следует покупать только у компании Dell, или супруг, который оказывает стойкое предпочтение определенному бренду. Держатели бюджета. Они находятся на еще более высоком уровне иерархии принятия решений и часто контролируют или утверждают закупки или бюджет. Это люди, которых важно знать. В случае с частными потребителями это могут быть подростки с выданными на неделю карманными деньгами на покупку музыки или супруги, имеющие определенные средства на отпуск. Лица, принимающие решения. Ими могут быть держатели бюджета или те, кто находится на еще более высоком уровне иерархии принятия решений. Потребители данной категории обладают решающим словом в отношении покупок, независимо от остальных пользователей, агентов влияния, рекомендателей и держателей бюджета. Кого-то из них называют мама или папа, а кто-то является главой компании из списка Fortune 500. От вас зависит, сумеете ли вы обнаружить такого человека, принимающего решение, и понять, как остальные типы потребителей влияют на его окончательное решение о покупке. Саботажники. В дополнение ко всем описанным категориям участвующим в покупке вас не удивляет, что при таком сложном процессе что-то вообще продается. Существует еще одна группа, которую нельзя не упомянуть. Вы их не станете искать, они сами заметят ваше приближение. Я называю этих людей саботажниками. В каждой крупной компании, например, есть люди или организации, которые придерживаются исключительно позиции статус-кво. Если ваш продукт хоть каким-то образом покушается на стабильность компании, число сотрудников или бюджет, не ждите, что они будут ждать вас с распростертыми объятиями. Поэтому вам следует предусмотреть, кто те люди, которые могут быть напуганы внедрением вашего продукта, понимать степень их влиятельности в компании и разработать такую стратегию, которая по крайней мере нейтрализует их влияние, а в лучшем случае сделает их вашими союзниками. Не думайте, что саботажники живут только в крупных компаниях. В сфере продажи потребительских товаров их можно обнаружить и в обычной семье. Один из членов, который так привык к своей старой машине и любит ее, что ему будет неудобно водить что-то новое и отличное от его привычного автомобиля. Первый шаг при попытке сформулировать свои гипотезы о потребителях — это написать и представить в виде диаграммы свои мысли о том, кто будет ежедневно использовать ваш продукт, кто в вашем случае станет для вас агентами влияния, рекомендателями, держателями бюджета. и лицами принимающими решения. Если вы имеете дело с компаниями, то следует определить должности этих людей и их место в компании. Неплохо бы также обратить внимание, предполагаете ли вы, что у держателя бюджета есть средства на покупку вашего или подобного ему продукта, или же придется приложить усилия, чтобы уговорить его изыскать деньги на приобретение. Если исходить из того, что вы еще не общались с потребителями, у вас может быть множество пробелов в этой части документа. Это нормально. Это всего лишь напоминание вам, сколько предстоит выяснить. Конечно, не для каждого продукта существует такая многоступенчатая иерархия принятия решения о покупке. Но в любом случае продажа практически каждого продукта – это процесс с участием множества людей. Эти правила применимы и в случае с потребительскими товарами. Просто в этом случае агентами влияния, рекомендателями и тому подобным с большой вероятностью будут мамы, папы или дети. Гипотезы о потребителях, типы потребителей для потребительских товаров. Не все потребительские товары, например одежда, модные аксессуары, товары для развлечений и тому подобное. призваны решать какую-то проблему или удовлетворять некую острую потребность. В реальности потребители в США тратят свыше 40 процентов своих доходов на необязательные покупки, то есть на предметы роскоши. Понимание того, как продавать покупателям свой товар, начинается с выделения типов потребителей по схеме, описанной ранее. Различие заключается в том, что, поскольку для потребителя не существует острой проблемы или потребности в покупке предметов роскоши, он должен объяснить сам себе, зачем ему нужна эта покупка. На этапе расширения клиентской базы ваши маркетологи займутся убеждением потребителей в том, что траты средств на ваш товар стоят того. На этом шаге достаточно будет определить потребительский тип ваших покупателей. И имеете предположение относительно их эмоционального настроя и желаний. Постарайтесь описать, как вам удастся внушить своим потребителям, что обладание вашим продуктом доставит им удовольствие. Гипотезы о потребителях, проблемы потребителей. Следующее, что вам надо понять, это какие проблемы имеются у потребителей. Причина проста. Гораздо проще продавать товар, если вы можете рассказать потребителям о том, как ваш продукт с такими-то характеристиками и преимуществами поможет им решить имеющуюся проблему. Тогда в глазах потребителей вы будете выглядеть не как циничный бизнесмен, а как человек, которого заботят их проблемы и который пришел, чтобы помочь решить их. Понимание нужд ваших потребителей включает осознание остроты их проблемы, То есть, как сами люди переживают наличие этой проблемы и почему и насколько она их беспокоит. Давайте вернемся к примеру с длинной очередью в банк клиентов, пытающихся обналичить деньги. То, что проблемы есть, это очевидно. Но давайте подумаем, как сам банк воспринимает ее. Предположим, банк ваш клиент. Что является самой острой проблемой для банковских служащих? Для разных сотрудников ответ будет разным. Так, президент видит проблему в том, что банк за последний год потерял 500 тысяч долларов на клиентских депозитах, поскольку раздраженные неудобствами люди предпочли перевести свои вклады в другие банки. Головная боль руководителя подразделения — это то, что он не может наладить эффективное обслуживание клиентов по получению наличности. А главная проблема операционистов Это необходимость общаться с посетителями, раздраженными и злыми к тому моменту, когда они наконец добираются до заветного окончка. А теперь представьте, что вы задали вопрос сотрудникам банка. Если бы вы могли взмахом волшебной палочки все изменить, как бы вы сделали? Можете догадаться, что глава банка попросил бы о весьма быстрым решением, которое стоило бы меньше, чем потеря по клиентским депозитам. Руководитель филиала пожелал бы, чтобы был способ обналичивать чеки в дни платежей быстрее, чтобы нужное для этого программное обеспечение уже работало и не требовало бы каких-то изменений в ежедневной работе банка. А операционисты хотели бы общаться с клиентами, которые не рычали бы на них, и, пожалуйста, никаких новых кнопок терминалов и систем. Не нужно сильно напрягать фантазию, чтобы перенести ту же ситуацию на потребительский продукт. Только теперь, вместо главы банка и операционистов представьте среднестатистическую семью, которая обсуждает покупку новой машины. Вы, конечно, можете наивно предположить, что принимать решение будет глава семьи, у которого больше всего денег. Но как и в случае с различными мнениями о проблеме внутри одного банка, ситуация с покупкой товаров общего пользования в XXI веке тоже неоднозначна. Эти примеры показывают, что вам необходимо суммировать все, что вы узнали о проблеме потребителей и ее влиянии, учитывая ее остроту и ее восприятие на различных уровнях компании или разными членами семьи или просто разными потребителями. В конце концов, если вы запишете ответ на вопрос, если бы они могли взмахом волшебной палочки все изменить, как бы они сделали? что он принесет вам неоценимую пользу в решении, как презентовать новый продукт. Ранее в этой главе я говорил о пяти уровнях остроты проблемы восприятия потребителей. В своем кратком резюме о проблемах потребителей используйте простую шкалу осознания проблемы для каждого из типов потребителей: пользователь, агент влияния, рекомендатель, держатель бюджета, лицо принимающее решение. На различных уровнях внутри компании или среди обычных потребителей. По мере получения новых фактов вы можете разбить потребителей по категориям в зависимости от того, есть ли у них платёжная потребность. У потребителей есть проблема или потребители имеют проблему и знают, что она у них есть. Активная потребность. Потребители осознают проблему, считают, что она остро стоит. И активно ищут ее решение, но не предприняли пока ничего существенного, чтобы ее решить. Видение. У потребителей есть идея о том, как могло бы выглядеть решение. Даже, возможно, есть самодельный вариант этого решения. И при хорошем раскладе они готовы заплатить за лучшее решение. А сейчас, когда вы полностью втянулись в размышления о проблеме потребителей, попробуйте подойти к ней с другой стороны. Подумайте, решаете ли вы жизненно важную проблему компании или удовлетворяете насущную потребность людей? Относится ли ваш продукт к разряду надо иметь? Может, к разряду хорошо бы иметь? В нашем примере с банком длинные очереди в дни выплат обходятся компании в 500 тысяч долларов в год. Если доходы банка составляют всего 5 миллионов долларов в год, тогда можно говорить о жизненно важной проблеме. Тоже верно, если такая ситуация с очередями характерна для всех филиалов банка по стране, когда число потерянных клиентов умножается на сотни подразделений. Но если речь идет о проблеме лишь в одном филиале международной банковской сети, она не является жизненно важной. То же самое можно сказать о нашем примере с семьей. Может у этой семьи уже есть два автомобиля в рабочем состоянии, а может один сломался, да и второй наладан дышит. В первом случае покупка станет импульсивной. Во втором она насущная необходимость. Как я предположил ранее, проверка того, относится ли продукт к разряду надо иметь, это то, что потребители уже создали или все еще пытаются выработать приемлемые самодельные решения своей проблемы. Считайте, что это плохие новости. Да это лучшие новости, которые может получить стартап. Они означают, что вы обнаружили жизненно важную проблему. и потребителей, которые представляют себе ее решение. Это здорово. Теперь все, что вам надо, это убедить их, что раз они сами создают решение, значит, они занимаются развитием и внедрением программного обеспечения, а это как раз компетенция вашей компании. Гипотеза о потребителях. День из жизни вашего потребителя. Одна из самых важных задач для настоящего предпринимателя, занимающегося развитием потребителей, выяснить, чем занят его потребитель. Следующей частью изложения гипотез о проблемах потребителей в резюме является описание одного дня из жизни потребителя. Если вы имеете дело с корпоративными клиентами, этот этап требует досконально изучить целевую кампанию на разных уровнях. Обратимся снова к нашему примеру с банком. Чтобы понять, как работает банк, мало знать, как обналичить чек. Нужно представить, как выглядит мир с точки зрения работников банка. Как проводят дни потенциальные конечные пользователи, банковские служащие. Какими продуктами они пользуются? Сколько времени тратят на их использование? Как изменится их жизнь с появлением вашего продукта? Если вы никогда не работали в банке, эти вопросы, скорее всего, приведут вас в замешательство. Однако, чтобы успешно продавать продукт для решения проблем банковских служащих, нужно представлять процесс их работы. Теперь проделайте то же самое упражнение применительно к управляющим филиалов. Как они проводят день? Как отразится на них ваш новый продукт? Повторите все сначала, на сей раз представив себе жизнь президента банка. Чем он занимается? Если вы планируете инсталляцию продукта, который будет взаимодействовать с другим программным обеспечением, вам придется иметь дело с отделом информационных технологий. Как проводят день айтишники? С каким еще программным обеспечением они работают? Какова конфигурация действующих систем? Каким поставщикам они оказывают предпочтение? Встретят ли они новый продукт конфетти и шампанским? И, наконец, что вам известно о тенденциях в банковском секторе? Существует ли консорциум, которое занимается программным обеспечением банковской индустрии? Проводятся ли отраслевые выставки программного обеспечения для банков, а для специалистов-аналитиков в данной сфере? Если вы сами не работали в целевой отрасли, данная часть резюме, описывающего проблему потребителя, Будет пестреть вопросительными знаками. Это нормально. Дать ответы в процессе развития потребителей обычно несложно, куда труднее поставить правильные вопросы. Чтобы заполнить пробелы в своем резюме описаний потребителей и их проблем, вы выйдете из офиса и будете разговаривать с самими потребителями. Тот же самый образ действий применим и к потребительским товарам. Как потребители решают свои проблемы сегодня? Как бы они решали эти проблемы, будет у них ваш продукт. Станут ли они счастливее, сообразительнее, здоровее? Понимаете ли вы, что может заставить их покупать? Однако, пока вы не вернетесь в компанию и не нарисуете яркую и подробную картину одного дня из жизни потребителя на собрании с участием группы разработки и ваших коллег. Считайте, вы пока не сдали выпускной экзамен. Гипотезы о потребителях, карты организации, влияние. Теперь, имея более основательное представление о типичном дне потребителя, вы понимаете, что за редкими исключениями он действует не в одиночку. Те, кто покупает продукт, общаются с родными и друзьями, а специалисты и предприниматели со своими коллегами. В этой части своего резюме составьте первый список людей, чье мнение важно для решения потребителя совершить покупку. Ваша цель составить предварительную карту, показывающую всех потенциальных агентов влияния, окружающих пользователя продукта. Для большой компании это будет сложная схема поначалу с множеством неизвестных. Если речь идет о частном потребителе, то диаграмма может показаться на первый взгляд простой. Но не стоит забывать, у потребителей есть интернет, есть свои агенты влияния. Со временем эта карта станет отправной точкой карты продаж, которую мы детально напишем в следующей главе. Как только у вас на руках появилась карта организации, следующим шагом будет понять взаимоотношения между рекомендателями, агентами влияния, держателями бюджета и саботажниками. Как, по вашему мнению, будут происходить продажи? Кого вам надо убедить и в какой последовательности, чтобы продажи состоялись? Это начальный пункт вашей карты влияния потребителей. Гипотезы о потребителях, обоснование рентабельности инвестиций (ROI). Ну, теперь вы, кажется, знаете все о том, чем занят ваш потребитель, верно? Как? Еще не все. Чтобы совершить покупку, и корпоративные, и частные клиенты должны быть уверены, что траты денег стоят того, что это выгодная сделка. В случае с компаниями это называется рентабельность инвестиций (ROI). Для частных лиц доходом на инвестиции часто становится статус, стиль, а иногда и просто развлечение. С помощью этого показателя потребитель оценивает целесообразность капитала вложения для экономии времени, денег или ресурсов или для повышения статуса. В нашем примере с банком оценить ROI достаточно просто. Со слов вашего клиента вы поняли, что банк теряет ежегодно 500 тысяч долларов валовой выручки. На каждом своем клиенте банк зарабатывает 4 процента. Таким образом, в каждом филиале потеря клиентов обходится в минус двадцать тысяч долларов от прибыли. Когда вы только составляете резюме, цифры вроде этих являются пока догадками. Получая от клиентов обратную связь, вы можете вносить более точные данные. Представьте, что вы обнаружили, что еще сотня филиалов имеет ту же проблему. Тогда цена проблемы уже пятьдесят миллионов долларов и два миллиона долларов упущенной прибыли. Программное обеспечение, которое вы предлагаете для решения этой проблемы, стоит 200 тысяч долларов плюс 50 тысяч долларов обслуживания. Внедрение и установка займут, вероятно, 18 человеко-месяцев. Другими словами, 250 тысяч долларов надо добавить на расходы на потребителей. Банку потребуется IT-профессионал на полный рабочий день, чтобы обслуживать систему. На это уйдет еще 150 тысяч долларов. Наконец, стоимость обучения персонала во всех 100 филиалах еще 250 тысяч долларов. Давайте суммируем все цены. Сложим те суммы, которые банк платит непосредственно вам, это 500 тысяч долларов, и те, что уйдут у банка на свой штат, это 400 тысяч долларов. Итого, стоимость вашего решения для банка будет 900 тысяч долларов. Казалось бы, довольно высокая цена за то, чтобы сократить очереди у входа в банк. Но вы-то знаете, как работает банк и понимаете, что ваш продукт поможет ему сохранить более двух миллионов долларов в год. Ваш продукт окупится менее, чем за полгода, а банк каждый год будет получать дополнительно один миллион восемьсот пятьдесят тысяч долларов дохода. Это крайне привлекательные возвратные инвестиции. Пример тривиален, но вы только представьте слайдшоу этих расчетов в презентации для клиента. Большинство стартапов не готовы менять дело с показателями ROI для потребителей. В лучшем случае они игнорируют их, а в худшем сводят его на нет ценой на продукт. ROI же, как вы убедитесь дальше, имеет гораздо больше разновидностей, чем стоимость товара. Большинство покупателей никогда не спросят стартап напрямую про ROI, потому что они считают, что ни один продавец не может быть настолько осведомлен об их делах, чтобы рассчитать ROI. Предположим вы исключение. Представьте, что вы в состоянии обосновать потребителям ROI для вашего продукта. Это было бы замечательно, не правда ли? Тогда вперед. И вот вы включаете описание дохода на инвестиции как одну из гипотез в резюме о проблеме потребителей. Чтобы сделать это, вам надо определить, какие параметры следует учесть при подсчете ROI: рост прибыли, снижение расходов или сдерживание затрат, изменение затрат, отсутствие затрат, нематериальная ценность. Ваше дело по убеждению покупателей в хорошем показателе рентабельности инвестиций. Довершают ранние вангелисты, которые станут предлагать продукт в своей компании. Держите этот момент в уме, когда будете включать гипотезы об ROA в свое резюме о потребителях. В начале ROA величина туманная. Развивая свои знания о потребителях, вы сделаете ее мощным орудием. Гипотеза о потребителях. Минимальный набор характеристик. Финальная часть вашего резюме о потребителях и их проблемах — это то, что для разработчиков станет в своем роде сюрпризом. Вы хотите понять, каким будет минимальный набор характеристик первой версии продукта, за которые покупатели готовы будут заплатить. Минимальный набор характеристик — это противоположность тому, что в большинстве случаев требуют от разработчиков группа продаж и маркетинга. Обычно слезные просьбы добавить хотя бы еще одну характеристику объясняются так: это то, что мне сказал потребитель, с которым я общался последним. Между тем модель развития потребителей предполагает, что лишь узкая группа покупателей-провидцев является для вас показателем того, какие черты следует добавить продукту. Так что вашим девизом должно быть меньше, но лучше. И чем скорее первый выпуск продукта, тем лучше. Вместо того чтобы расспрашивать потребителей о характеристиках x, y или z, можно подойти к определению минимального набора характеристик иначе, поставив вопрос так: за решение какой самой мелкой или несложной проблемы готов платить потребитель?